Мне никак нельзя думать о таких вещах, особенно если я собираюсь вести себя по-человечески в следующие несколько часов. Я отстранилась. Давай сначала отвяжемся от этой дурацкой вечеринки, пробормотала я, не поднимая глаз. Он обхватил мое лицо ладонями, дожидаясь, пока я посмотрю на него. Я позабочусь, чтобы ни один волосок не упал с твоей головы. Здоровой рукой я провела по его губам. О себе я не очень-то беспокоюсь. — Почему ты? Это меня не удивляет, пробормотал он, глубоко вдохнул и слегка улыбнулся. Готова к началу праздника. Я застонала. Эдвард открыл передо мной дверь, по-прежнему обнимая меня. Я замерла и покачала головой, с ума сойти. Эдвард пожал плечами. Чего еще ждать от Элис? Внутри дом Каллинов превратился в ночной клуб из тех, которые существуют только на экране телевизора. Эдвард, крикнула Элис, стоявшая возле гигантского динамика. Мне нужен твой совет. Она махнула рукой на высоченную стопку дисков. Что мы гостям поставим? Что-нибудь знакомое и привычное или, она махнула на другую стопку, займемся их музыкальным образованием? Пусть будет привычное, посоветовал Эдвард. Не за уши же их тащить к образованию. Она кивнула и принялась скидывать образовательные диски в коробку. Они переоделась в красные кожаные брюки и блестящий топик. В пульсирующем красном и фиолетовом свете ее обнаженная кожа выглядела странно. "Кажется, я оделась недостаточно празднично. Лучше быть не может", заверил меня Эдвард. «Сойдет», — поправила его Элис. "Спасибо", вздохнула я. "Как ты думаешь, гости действительно придут?" В моем голосе явственно прозвучала надежда. Элис скорчила рожу. "Все придут", ответил Эдвард. Им ведь до смерти хочется поглядеть на загадочный дом Каллинов изнутри. Прелестно! — лес, я. Моей помощи не требовалось. Даже тогда, когда я смогу обходиться без сна и двигаться гораздо быстрее, до Элис мне будет далеко. Эдвард ни на секунду не отпускал меня, таская за собой в поисках Джаспера и Карлайла, чтобы рассказать им о моем озарении. Я в ужасе слушала, как они обсуждали план атаки на армию в Сетле. Видно Было что Джасперу не нравится соотношение сил, но больше никого не удалось разыскать, не считая семьи Тани, которая не пожелала принять участие. Джаспер и не пытался скрыть тревогу, как это сделал бы Эдвард. Ему определенно не хотелось делать ставку при таком раскладе. Я не смогу сидеть здесь и ждать, надеясь, что они вернутся домой, и не стану. Я с ума сойду. В дверь позвонили. Внезапно все встало на свои места. Напряжение на лице Карлайла сменилось искренней и теплой улыбкой. Элис прибавила громкость и затанцевала к дверям. Мои друзья ввалились всей кучей. Они слишком нервничали, чтобы приехать поодиночке. Сначала в дверях появилась Джессика, следом за ней Майк, Тайлер, Коннор, Остин, Ли, Саманта и даже Лорен. Она вошла последней, с любопытством оглядываясь. Они все изнемогали от любопытства они онемели, увидев огромную комнату, убранную в стиле шикарного ночного клуба. В комнате уже собрались все Каллины, готовые притвориться людьми. Сегодня мне казалось, что я сама притворяюсь точно так же, как и они. Я подошла к Джесс и Майку, надеясь, что дрожь в моем голосе припишут праздничному возбуждению. Не успела я поприветствовать остальных, как снова позвонили. Я впустила Анжелу и Бена оставив дверь распахнутой, по ступенькам поднимались Эрик и Кейти.